Я наблюдал за ним из окна спальни и видел, что он не ушел, пока не сгорел дотла последний листок. Я никогда не спрашивал у него, почему он сжег бумаги, потому что чувствовал, что этого он никому не скажет. Я мог бы писать еще долго и рассказывать обо всяких догадках, которые бродят у меня в голове, но они ничего не добавят к главному, о чем я хотел поведать, и потом не хочу утомлять ненужными подробностями того, кто будет читать это письмо. Кому бы оно не попало в руки, я хочу сказать последнее. Может быть, теория моя и неверна, но я хочу, чтобы тот, кто будет читать, поверил, что все события, о которых я рассказал, действительно были. Я действительно видел странные машины и странного человека на своем пастбище. Действительно, я поднял там странный гаечный ключ, на котором была кровь. Действительно, одежда пропала с бельевой веревки. И действительно, человек по имени Биллиам Джонс сейчас пьет воду у колодца, потому что сегодня... Очень жарко. Искренне ваш, Джон Саттон. Сатон сложил письмо. Старая бумага захрустела, как древний пергамент. Потом он как-то вспомнил, снова развернул листки и нашел то, что хотел. «Справку». Она была написана от руки, бумага сильно пожелтела, чернила совсем выцвели. Дату разобрать было невозможно, кроме последней цифры 7. Джон Саттон сегодня был мною обследован, и я свидетельствую, что он здоров. После подписи представлявший собой такую замысловатую закорючку, что вряд ли по ней можно было разобрать фамилию врача даже в тот самый день, когда он подписал справку, можно было различить две четкие буквы. Д.М. Доктор Медицин. Сатан рассеянно глядел в потолок и пытался представить себе все, что произошло в тот день много лет назад. Доктор «Я собираюсь составить завещание. Не могли бы вы...» «Иначе быть не могло, потому что не мог же Джон Генри сатон сообщить доктору истинную причину своего визита». Саттон представил себе его довольно отчетливо. Грузный, медлительный, неторопливый, долго и тщательно обдумывавший события, веривший во всякие выдумки, которые устарели уже и в его время. Наверняка тиранил домашних, а соседи посмеивались над ним у него за спиной. У старика начисто отсутствовало чувство юмора, но зато он придавал исключительное значение тонкостям этикета. Он учился на юриста и точно... У него была железная логика, скрупулезность в описании деталей в купе с консервативностью, да еще старческая болтливость. Одно не оставляло сомнений. Его искренность. Он верил в то, что встретил странного человека и непонятную машину, и разговаривал с тем человеком и подобрал гаечный ключ, испачканный. Гаечный ключ. Сатан рывком сел на кровать. Гаечный ключ был в чемодане, и он, Эшер Сатан, держал его в руках. Да-да, он повертел его и положил на пол рядом с другим хламом, вынутым из чемодана, обглоданной костью и студенческими блокнотами. Сатан дрожащей рукой убрал письмо в конверт. И так сначала его внимание привлекла Марка, которая стоила, бог знает сколько, тысяч долларов, потом само письмо, а теперь еще этот гаечный ключ. На ключе все сходилось. Если был ключ, значит было и все остальное, и странный человек, и странная машина. Человек, который прекрасно разбирался в людях и ловко обвел вокруг пальца сендиментального и болтливого старикана, не давите тому задать ни единого вопроса. «Кто вы такой? Откуда будете? Что это у вас за машина такая странная? Я такой ни разу не видел». Что бы человек ответил, если бы старик сумел задать эти вопросы? Да, не все тут ясно. Сначала письмо потерялось, или его засунули куда-то, где сразу не найдешь. А потом, наверное, опять положили на место, и в конце концов она попала в руки Эшера Саттона через шесть тысяч лет. Что ж, ему оставалось только поблагодарить своего далекого предка. Письмо пришло вовремя и многое объясняло. Люди! путешествует на машинах времени. И однажды такое транспортное средство совершило вынужденную посадку, приземлилось или лучше привременилось на пастбище. А недавно другое, преодолев барьер времени, свалилось в болото. Война Сражение в сражении восемьдесят так сказал умирающий парень не битва при Ватерло не бой на марсианской орбите а сражение в 83 -м. и перед тем как умереть сложил пальцы в условном знаке значит меня знает в 83 веке думал Саттон и даже позднее потому что он сказал было Было сражение в 83-м, а сам он, получается, из более позднего времени. Сатан встал, убрал письмо в карман куртки, туда, где лежала книга, оделся. Он понял, что нужно делать. Прингл и Кейс прилетели на астероид на своем корабле. Этот корабль нужно украсть. В доме было тихо. Он был такой безжизненный, пустой и темный, что даже увидавшего виды сатана, мурашки побежали по коже. Он немного постоял в двери, прислушивался к дыханию дома. Как всякий дом, он был наполнен ночными звуками. Подрезкивали от холода рамы, подрагивали на ветру стекла. Звуки шагов заглушал пушистый ковер, в одной из спален раздавался жуткий храп. И Сатан подумал, интересно, кто это так храпит, Кейс или Прингл? Он тихо спустился по лестнице, оказавшись в гостиной, остановился и подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Постепенно фантастические животные превратились в кресла и диваны, столы и шкафы. В одном из кресел кто-то сидел. Ощутив на себе взгляд, человек пошевелился и повернулся к Саттону лицом. И хотя было очень темно, Саттон понял, что перед ним Кейс. «Стало быть, храпит Прингл», — подумал Саттон. хотя По большому счету, какая разница? Итак, мистер Саттон с расстановкой проговорил Кейс. Вы решили пойти и отыскать наш корабль? Да, жестко ответил Саттон. Я так решил. Ну что ж, очень мило, сказал Кейс. Люблю откровенных людей. Он вздохнул. А то все, знаете ли, лицемеры попадаются. Всякий так и норовится врать, думая, что он самый умный. Кейс поднялся и произнес почти торжественно. «Мистер Сатан, вы мне очень нравитесь». Сатан понимал, насколько смехотворна ситуация. Но внутри у него бушевала ярость, и он чувствовал, что тут нет а смехом. Раздались мягкие шаги и послышался голос Прингла. «Значит, он все-таки решил попытать счастье». «Как видишь», — отозвался Кейс, — «а я же говорил тебе, что он так и сделает», — с нескрываемой гордостью объявил Прингл, — «что он непременно догадается». Сатан сглотнул стоявший в горле комок. Но злость осталась. О, как он ненавидел их сейчас за то, что они говорили о нем так, будто его тут не было. «Боюсь», — подчеркнуто вежливо обратился к нему Кейс, — «что мы разволновали вас. Мы люди неотесанные, а вы, судя по всему, человек чувствительный. ну давайте». «Забудем это и перейдем к делу. Я так понимаю, вы хотели не только посмотреть на наш корабль, но и, мягко говоря, похитить его». Сатан пожал плечами. «Теперь ваш ход», — сказал он сквозь зубы. «Да нет, вы не так меня поняли», — сказал Кейс. «Идите и похищайте». Хотите сказать, что я его не найду? Конечно, найдете. Мы его и не прятали. Но мы вам и дорожку покажем, хихикнул Прингл. Вместе пойдем, проводим, так сказать. В полбу саттана пробежала струй пота Ловушка, сказал он себе, откровенная ловушка, ничем не прикрытая. И я попался так глупо. Но было поздно. Назад дороги нет. Он постарался сказать как можно небрежнее. «Окей. Рискну». Корабль был настоящий. Странноватый какой-то, но настоящий. Только он и был реален. Все остальное имело оттенок миража дурного сна, И казалось, что вот-вот сейчас очнешься, и все исчезнет. «Я вижу, вы с интересом разглядываете карту», — с улыбочкой сказал Прингл. «Она кого хочешь заинтересует. Это карта времени». Он фыркнул и потер затылок в здоровенное «По правде говоря, я и сам толком не понимаю, что тут к чему. Кейс знает, он военный». А я простой пропагандист, а пропагандисту вовсе не обязательно знать все до тонкостей. В принципе, мы можем трепаться на любую тему, а военные, те всегда точно знают, что к чему, иначе бы их на работе не держали». «Так вот оно что, — сообразил Сатан, — вот что не давало мне покоя. Он военный, вот почему он здесь». А ведь можно было догадаться, но я-то строил свои догадки в настоящем времени. Они в прошлом, и тем более не в будущем, и в нашем времени нет никаких военных. Раньше были и, судя по всему, будут в будущем. Наверное, спросил он Кейза, трудно воевать в четырех измерениях. Он спросил не потому, что сейчас его очень интересовала война, его интересовала проблема четвертого измерения. И кроме того, он чувствовал, что нужно, как ни странно, поддержать эту беседу, удивительно напоминавшую разговор о времени на чаепитии у мартовского зайца. «Ей Богу!» — думал он. «Все выглядит потрясающе похоже». Абсурдная ситуация, психопатическая интерлюди. И молвил Морш, пришла пора подумать о делах, о башмаках и сургуче, капусте, королях, и почему, как суп в котле, кипит вода в морях. Примечание Кэрол «Алиса в стране чудес». Кейс улыбнулся. Улыбка у него была узкая, натянутая, так улыбаются только военные. «Ну, во-первых, — сказал он, — существует уйма всяких таблиц и графиков, целая наука. Нужно вычислить, где находится враг и что он задумал. Затем необходимо попасть в то место раньше него». Сатан недоуменно пожал плечами. «Ну и что?» «Такова была тактика во все времена опередить противник «Да», — вмешался Прингл, «но теперь у наших противников есть куча мест для укрытия». «Мы работаем с графиком мыслей, диаграммами отношений, а также с историческими документами», — продолжил Кейс, как будто его и не прерывали. Прослеживаем цепочку событий, затем попадаем в такое время, где можем что-то изменить, но не очень сильно. Значительных изменений допускать нельзя. Главное, чтобы конечный результат оказался немного другим, чуть менее благоприятным для противника. Там что-то изменится, тут что-то подправится, и враг обращен в бегство. «Это трудновато, доверительно», — сообщил Прингу. «Надо знать все до тонкостей. Выкапываешь какое-нибудь историческое событие, изучаешь его до черт знает каких подробностей, отыскиваешь точку, в которой нужно произвести изменения, отправляешься туда и получаешь по морде... — резюмировал Кейс. «Потому что, как выясняется, продолжал Прингф, историк допустил ошибочку, будь он трижды неладен. Что-то приукрасил, или его метод был неправильный, или вообще он, может быть, был не в своем уме». «Где-то в цепи событий, — сказал Кейс, — он упустил одно маленькое звено». «И вот-вот», — подтвердил Прингл, — «и именно пропустил звено». «И вот-вот», — подтвердил Прингл, — «и именно пропустил звено». «И когда ты туда влезаешь со своими изменениями, оказывается, ты больше навредил себе, чем противнику». Сатан слушал и думал, Шесть тысяч лет назад». На пустынном пастбище приземлился человек, а Джон Генри Саттон Эквайер спустился с холма, опираясь на палку. У него наверняка была палка, такая крепкая, солидная палка, буковая, и он по вечерам у камина украшал ее замысловатыми узорами. И тот человек разговаривал с Джоном Генри, пользуясь тем же принципом мозговой атаки, что сейчас Спрингл пытается использовать на мне его потомки. «Давай, давай!» — подначивал про себя Саттон. «Говори, пока у тебя в горле не пересохнет и язык не отвалится. Я понял, кто вы такие, и скоро вы поймете, что это я понял. Тогда вы быстренько перейдете к делу. Как будто, прочитав мысли Сатана, Кейс сказал Принглу. «Джек, так дело не пойдет!» Похоже на то, отозвался Прингл. «Давайте присядем», — любезно предложил Кейс. У Сатана отлигло от сердца. «Но, наконец, — подумал он, — я узнаю, чего они от меня хотят и, соответственно, что происходит». Он опустился в кресло. С того места, где он сидел, ему хорошо была видна кабина управления. Она представляла собой небольшой пятачок. Перед креслом пилота располагался пульт управления, но приборов на нем практически не было. Один ряд кнопок, пара рычагов, цепочка лампочек, вероятно, контроль бортовых систем и освещение, и все. Простенько и со вкусом. Корабль, подумал, Саттон, видимо, летит сам по себе. Кейс скользнул в кресло, вытянул и скрестил ноги. Прингл устроился на краешке стула и, наклонившись вперед, потирал волосатой лапищей.